И это разнообразие есть соль общественной жизни. При помощи среды и образования мы можем изменить и улучшить характер таким образом, что приведем его в гармонию с реальным окружением его обладателя и, соответственно, приспособим последнего к выполнению той или иной полезной и приятной функции в великой социальной организации». Вам может показаться, что я сильно отвлекся от Вяза и Осборна, Красной Грепости и города в Каменной Ограде. Но в ходе нашего исследования постоянно возникают фундаментальные вопросы о влиянии наследственности, инстинкта, социального самосознания, привычки и воли. Повсюду в природе мы находим притчи и более или менее мудро их истолковываем. Религиозные мыслители увидели в любви матери и ребенка, отца и сына, отражение вечных отношений первичного существа с сотворенным миром и самим человеком. Мой друг-бельгиец видел в любви, с другой стороны, инстинктивную реакцию, порождающую общество, которое навязывают своим членам жесткие функциональные роли. Я упомянул о предопределяющем значении инстинкта, о том, что, возможно, разум обретается скорее в обществе, нежели в индивиде. Спрашивать, какую роль в своей деятельной жизни играют муравьи, значит спрашивать, каковы мы сами. Вильям задумчиво смотрел на написанное. Он все рассуждает, спорит и совсем забыл о том, что книга предназначена для публикации и, как представлялась Мэти Кромптон, до большой и юной аудитории, которая будет читать ее ради самосовершенствования. Если бы он об этом помнил, печально подумал он, то больше бы уделил внимание религиозным чувствам родителей и опекунов. Ему пришла мысль добавить полезную цитату из старого морехода Колриджа. «Молитвы сердцу мир дадут, когда ты любишь всякий люд и всякое зверье». Перевод Левика. Он решил отдать последние страницы Мэтти Кромптон и посмотреть, как она это оценит. И тут ему пришло в голову, что он ничего не знает о ее религиозных убеждениях. Друг Чарльза Дарвина сказал ему как-то, «Почти нет женщин, способных усомниться в религиозных истинах». Затем ему пришло на ум, что все написанное им сейчас противоречит тому, что пытался сказать в своей книге Гарольд Алабастер. Противоречит более, чем может показаться на первый взгляд, поскольку, как и большинство современников, он опасался откровенно признаться даже самому себе, что инстинкт и есть предопределение, и что сам он также управляем, ограничен и задан как всякая птица или пресмыкающаяся. Он пишет о воле и рассудке, но в глубине души, сравнивая свой малый вес с жизнью земных тварей, борющихся за выживание, не может с уверенностью сказать, что воля и рассудок столь же могущественны и важны, каковы они казались два века назад богослову, ощущавшему на себе око Господне, или первооткрывателю звезд, ликовавшему осознание своего могущества. Его нервы были напряжены, рука ныла, мозг заволокло черным туманом. Ему казалось, что его жизнь — короткая борьба, торопливый бег по темному туннелю —